о том, откуда взялся Каспер и как началась война. Мне было почти тринадцать, когда взбунтовался Каспер. Он был никто, мелкий землевладелишка. Всех богатств, одна деревенька, три десятка домов и титул. Пока жил его отец, о Каспере никто слыхом не слыхивал. Он сам зарабатывал деньги, работая молотобойцем на кузнице. Но отец умер и завещал ему меч и доспехи. Если бы знал, чем это кончится, то в болоте бы утопил. А так Каспер стал владетельным сэром. Одел доспехи, сел на крестьянскую лошадь и поехал на турнир. Нет, драться на турнире Каспер не стал. дождался, когда кто-то из рыцарей начал смеяться над ним и вызвал на бой за оскорбление. Всё было по закону, поединок честный. Это все признали. В результате Каспер уехал на могучем рыцарском коне, вёз доспехи и оружие побеждённого. А через неделю тот прислал в деревню Каспера людей за обещанным выкупом. Скорик Каспер поссорился с соседом, хозяином полуразвалившегося замка. Вызвал на смертный бой, убил, а земли и замок присвоинул к своим. Правильнее будет сказать, присоединил свою деревню к тем трём, которыми владел бывший хозяин замка. Соседи отнеслись к этому благосклонно. Во-первых, всё было по закону. Во-вторых, На одного задаваку стало меньше. А в-третьих, Каспер не прогнал семью прежнего хозяина из замка, а разрешил жить, как жили. Только взял с сына убитого вассальную присягу. Целый год после этого было спокойно. Но на турнире Каспер поссорился уже с тремя рыцарями. Вызвал на бой и победил одного за другим. Двое из побеждённых под страхом смерти согласились стать его вассалами. Третий нет. Третьего он не убил, но клинил. Отвёз в свой замок и бросил в темницу. Соседи насторожились. Это было уже не совсем законно. Побеждённые рыцари не должны были отрекаться от прежней вассальной присяги. Но это было нарушение закона с их стороны, а не Каспера. С пленным же Каспер обходился хорошо. Кормил со своего стола, разрешал писать письма семье. А раз в два месяца разрешал встречаться с женой и дочерью. Так продолжалось до весны. Весной жена пленного сумела убедить сеньора, что о своих вассалах нужно заботиться. Тот собрал отборный отряд и поехал воевать в замок Каспера. Войны не получилось. Каспер принял всех, как дорогих гостей. Отпустил пленного рыцаря, заявив, что самому надоело кормить этого дармоеда. Погуляв на славу, сеньор уехал. А через три дня Каспер с одним лишь оруженосцем стучал в ворота его замка, вызывая на бой. Через 2 часа у Каспера стало на одного вассала больше, причём какого вассала? С отрядом тяжёлой конницы. Каспер повёл отряд воевать с соседями. Надо сказать, война была весьма странной и почти бескровной. Каспер вызывал всех подряд на поединок и требовал с побеждённых вассальной присяги. Отказавшихся присягнуть отправлял в темницу одного из замков. Очень скоро Каспер обладал уже немалой военной силой и вызывал на бой только знатных, богатых рыцарей. Обычно он действовал так: окружал какой-то замок и вызывал хозяина на поединок. Если хозяин соглашался на бой, то скоро или попадал в плен, или становился вассалом Каспера. Если хозяин отказался от боя, Каспер обзывал его трусом, снимал осаду, жёг вокруг крестьянские поля, губил отчестую, а потом сжигал одну-две деревни и шёл к следующему замку. Крестьян прочим без нужды не угонял и не убивал. Тётя Элли сказала, что это очень мудрая тактика, ведь каждый вступивший под знамёна Каспера приводил с собой всех своих вассалов, а каждый пленный был гарантом того, что его родственники и вассалы не пойдут против Каспера. Не знаю, как так получилось, но отец узнал о бунте Каспера только когда тот осадил замок Сера Добора. Отец тут же послал гонцов во все концы, но очень многих перехватили люди Каспера. Перехватили они и Сера сноу с отрядом. Сер Сноу вызвал Каспера на поединок. Каспер принял вызов, вышел с Сера Сноу из седла, оленил и отправил в темницу. Отец начал готовиться к войне. Время было самое подходящее. Урожай уже собрали, поля стояли голыми. До холодов было ещё далеко. Ну если осада замка затянется, холода будут нам на руку. Мы-то у себя дома в замок съехались жители нескольких окрестных деревень. Отец каждой семьи выделил в подвалах замка кладовую для хранения skarба, и селяне везли его обозами. Особенно старались жители ближайшей деревни, той, что у реки, и везли всё посуду, мебель, дрова, сено, разобранные на жерде и доски полы и заборы. Они поснимали в домах даже двери и ставни и все сложили в наших подвалах. Это было разумно, так как деревню почти наверняка сожгут. Или в назидание другим, или разберут дома на дрова. В общем, когда сэр Каспер подошел к нашему замку, Всё было готово к длительной осаде. Людей, правда, у нас было раз в 8 меньше. Я имею в виду воинов, а не мужиков. Но стены замка высокие и прочны, а амбары полны. Когда отец понял, что на его зов явится хорошо если один из семи, то был очень удручён. Считал, что единственный выход вызвать на бой сыра Каспера. Ледяна призывала его к себе. И там они впервые поругались. Я не ожидал такого ни от отца, ни тем более от тёти Элли. Тебя в детстве с башни вниз головой уронили, кричала на отца тётя Элли. Ему только и надо, чтобы ты вышел за ворота. Наверное, надо объяснить, почему сэру Каспиру нужен был именно наш замок. Если мимо остальных он проходил, не задерживаясь, то замок Конгов намеривался взять любой ценой, потому что замок Конгов был замком лорда. Сын Каспера, родись он в замке Конгов, мог бы претендовать на трон. Лорд из замка Конгов это максимум того, что мог достичь Каспер. Между ним и титулом стояли только два человека: отец и я. И дракон замка Конгов, чёрт побери. Я должен сохранить честь. Никто не посмеет назвать трусом лорда Рейли из рода Конгов, горячился отец. Ты ослоухий идиот. Хочешь погубить сына? Тётя Элли шумно выдохнула и замотала головой. Слушай, да слушай же, лорд Рейли. Ты что, забыл предание? Замок Конгов стоит и стоять будет, а род Конгов не прервётся, пока я торчу в этом подвале. Тогда мне нечего бояться, криво усмехнулся отец. Тебе нечего бояться, если будешь следовать моим советам. Зря я, что ли, 200 лет этого момента жду? Нет, серьёзно, лорд, подумай и скажи, что имел в виду Томас Конг? Я не могу сражаться на поле боя, но я могу руководить обороной отсюда. А иначе зачем я здесь? Какая от меня польза? Отец надолго задумался. Каспер подойдёт к воротам замка и вызовет меня на бой. Что я ему отвечу? Подниму его на смех или обвиню в неповиновении и пристрелю как собаку? Ведь по закону он должен быть твоим вассалом. Но рано или поздно всё равно придётся драться с его армией. Вот мы и переходим к главному. Живилось леди Элана.